Покуда он ни слова не сказал аманон но приказав другим удалиться он удержал ее и меня капитан сообщил мне что вы муж и жена сказал он и что во время плавания вы показали себя людьми разумными и достойными не желая входить в рассмотрение того что послужило причиной вашего несчастья но ежели вы действительно обладаете той порядочностью о кое говорит мне ваша наружность Я всячески постараюсь облегчить вашу участь, а вы со своей стороны найдете, чем усладить и мою жизнь в всем диком и пустынном крае. Я отвечал ему в тоне несоответствующем тому представлению о нас, которое у него сложилось. Распорядившись о нашем помещении в городе, он пригласил нас отужинать с ним. Для лиц, начальствующего над несчастными изгнанниками, он казался мне чрезвычайно вежливым,